В опере давали Бориса Годунова. Шел второй акт. Россия, темное царство, царь-убийца. Кровь младенца жгла ему руки. Больная совесть не давала покоя. В перерывах между актами на сцене было темно и тихо. Дирижер сидел за пультом и ждал сигнала. На сцене тихо передвигали мебель и стучали молотками. За восемьдесят тысяч я должен на себе таскать этот трон! Ищите себе другого Нет, вы будете таскать За сто восемьдесят тысяч? Да, за сто восемьдесят тысяч Платите больше, буду таскать Это что, я вам плачу? А кто? По штатному расписанию Значит, надо увеличить, так увеличить И все тихо, тихо, все тихо, тихо На Лебединое озеро можешь не выходить Тихо Что тихо, что тихо Оборван, как Геродивы. А -а -а! Трон по 50 раз, туда, обратно, туда, обратно, ваша режиссура, я просил вашего режиссера сделать трон из картона. Как из картона? Он же актера не выдержит. А вы его платите 180 тысяч, и его любая бумага выдержит. Кто придумал 180 тысяч? Я не знаю. Вы директору говорили? Говорил, он тоже не знает. Ну так увеличивайте. Как я могу прожить на 180 тысяч? А как я живу на свои 100? Все тихо. Вы премию получили. Тихо. Плевать хотел на ваши премии. На них стакан семечек не купить. То ли дело перета. Каждый месяц премии. Спецовки новые. кардебалет. балет. Вы мне перед этой не тычете, вот перед эти аншлаги. А в оперу сейчас никто не ходит. Время такое смутное. Так закройте вашу оперу. Это что, моя опера? А чья? Мусорского. Так вот, пусть он ищет, чтобы ему за 180 тысяч таскали этот трон. Кощун! Он давно уже умер. Вот видите, я не нашел. Теперь вы будете искать. Очень мне нужно. Ну и наша вам скисочка. И пошел вон. На пульте зажглась лампочка, пошел занавес. На сцене стоял криво поставленный трон. На нем сидел криво посаженный царь. Россия, темное царство. Он пытался повернуть трон лицом к публике, а потом запел так, что ему больше всех надо. Да пропади, оно все пропадом, горе оно все складывается.